Глава восемнадцатая. Милена. «Как меня все достали!» — простонала я, сидя в кресле, с бокалом вина в руке. Думала о коньяке или что покрепче, но поняла, что не потяну. Слишком крепко. А мне не хватало ещё только пьяной по дому погулять. «Мила, ты, оказывается, крутая. Я знала, что ты по безопасности мастер. Но чтобы вот такую программу заделать...» И Глеб, красавчик, молчал ведь. ворчала Зоя, сидя рядышком. От вина отказалась, сказав, что теперь на работе. Это моя просьба, не сердись на него. Мне не нужны были проблемы и вопросы. Я просто любила своё дело. Глеб же согласился прикрыть, а также реализовать нашу программу. За это ему процент от продаж больше. Рассказала как есть. Смысл таить всё от своего помощника не вижу. А у вас есть ещё что-то? Есть, насколько я знаю, Глеб уже занялся продажами. Но и тут я за кадром, отвечаю, вздыхая. Значит, есть ещё одна суперновинка от Громовой. Раздался голос Бориса, и я простонала. И зачем пришёл? Пусть идёт и сторожит свои данные. Зоя, вы свободны. Сходите к Артёму, он даст новые указания. Как всегда приказывает Борис и садится в кресло напротив меня. В его руке замечаю что-то желтое. Ну да, ему венцо как сок, наверное. Подруга смотрит на меня и не уходит. Ого, ну мне бы не хотелось, чтобы она в первый же день получила выговор. Иди. Отпускаю ее. Как только за подругой закрывается дверь, Борис решается на разговор. Спасибо. Слова благодарности звучат непривычно. Я даже удивленно смотрю на него. Не за что. А если бы я не согласился на развод, ты бы не помогла? Мне кажется, или я слышу в его голосе издёвку. Помогла, но ты ведь согласился раньше, чем я решила помочь тебе за просто так, отвечая честно. Так и знал, что нужно было потянуть. Не смогла не рассмеяться, и Борис поддержал. Неожиданно стало так легко и спокойно. Знаешь, Мила, мне жаль, что мы раньше вот так просто не общались. А ещё я понял, что наши секреты разрушают семью. Очередная неожиданность от Бориса заставляет меня сесть при мне и рассмотреть мужчину. Пиджак где-то оставлен, сидит только в рубашке. Рукава закатаны до локтя, голые руки. Мои любимые руки, которые умело ласкают, но они могут причинить и боль. Поза расслабленная, но вот взгляд цепкий. Оказывается, пока я рассматривала его, он смотрел на меня. Тебе идёт этот цвет, но белый мне нравится больше, усмехнулась на его слова. Может, и ты походишь в белом. Нет, спасибо. И опять тишина. Сидим и пьём, а также иногда поглядываем друг на друга. Ладно, Борис, кались, зачем пришёл? Не просто так, это точно. Мужчина напрягается и хмурится. Руки сжимают бокал, скулы напрягаются. Завтра мы должны были поехать на базу отдыха вдвоём. Все остаются тут, всего пара охранников для безопасности и только. Я хотел провести 7 дней с тобой. Неожиданно, но стоит ли? Борис, если честно, я не вижу смысла после того, что было вчера. Да и мил. Давай просто съездим. Ты устала, я устал от всего этого. Давай просто побудем вместе. А если я опять что-то сделаю, ты прибьёшь меня? Слова сами вырываются. Нет, обещаю. Я и тогда не собирался стрелять. Всё как-то само произошло, и знаешь, я даже рад этому. Те выстрелы многое поставили на место, многое помогли понять. Борис пересаживается ко мне, но не поворачивается. Мы просто сидим рядышком и смотрим перед собой. И что ты понял? спрашиваю шёпотом, не поворачивая головы. Я до безумия люблю свою жену, усмехнулась, так и странный вывод. А также понял, что и она любит меня. А вот тут я голову повернула. Не улыбается, но пристально смотрит в глаза. Так и слышу его мысленный голос: скажи, что не так? Хотела бы соврать, но не себе же. Да люблю, как дура, люблю непонятной и безумной любовью. Это всё в прошлом. пытаюсь соврать, а потом понимаю, как наивно это звучит. Хорошо, пусть так. Проведи со мной неделю, и если по приезду ты ещё будешь просить развод, я его дам. Идёт? Голос Бориса звучит уверенно, значит, не шутит. Вот так просто? Да. Но ты пообещаешь не скрываться от меня. Мы будем болтать, гулять, отдыхать, не ругаться и молчать. Я просто хочу приятно провести время с любимой женой. Хочу сделать тебе приятное. Итак, согласна? И мне протягивают руку. Ох, Громов, предложи ты мне это полгода назад, тут же бы согласилась. Но нет, я тебя знаю. Чую, что ты что-то не договариваешь. Но как всё заманчиво звучит. Возможно, я погорячилась с разводом. Не нам действительно нужно это время. Бабушка всегда говорила, что ломать легче, чем строить. Вот и мне надо точно убедиться, что оставив этого мужчину навсегда, я ничего не теряю. Идёт. Мир, любовь. Вот и замечательно. Выезжаем в 10. Собери вещи. Мигом встаёт и уходит, при этом так довольно улыбаясь. Точно что-то задумал и делиться не собирается. Ну, Громов, погоди. Посидев в тишине с бокалом вина, решила, что пора пойти собрать вещи. Всё равно сейчас делать нечего, а мысль о поездке странным образом ударила кровь. Поднявшись в комнату, встретила Зою, стоящую рядом с Сашей. Привет, молодёжь, что нового? спрашиваю, входя к себе в комнату, парочка идёт следом. Мне рассказали, что завтра после обеда займутся моей подготовкой. Оказывается, ты с Громовым уезжаешь на неделю и никаких помощников и охраны. выдала Зоя, и я улыбнулась. А Борис не врал, приятно. А так же понятно, откуда у Артёма свободное время на ученицу. Потянет за недельку. Умно. Неделя пролетит быстро, ты даже не заметишь, поддерживаю её, доставая чемодан. Итак, что мне понадобится? Мил, точно всё хорошо? Я думала, у вас там любовь-морковь, а ты про развод всё время говоришь. Слышу нотки беспокойства. Сажусь на кровати и подзываю подругу сесть рядом. Саш, оставь нас. Охранник тут же кивает и выходит, не забыв прикрыть дверь. Зой, у нас всё сложно. Знаешь, я тут заболела, и было всё супер. Он ухаживал, был рядом, а потом я разыграла жестокую шутку. Громов не понял, и мы чуть не поубивали друг друга. Как по мне, это была жирная точка в отношениях. По крайней мере, я так думала. усмехаясь, говорю последние слова. А он как считает? В этом-то и дело. Громов считает, что это была просто запятая, и теперь я не знаю, что делать. Взмолилась, вставая. Подруга с интересом смотрит на меня и улыбается. Мил, а что если и он, и ты правы? Не поняла. Для него это действительно запятая. Он ведь мужик, а для тебя точка. Но кто тебе мешает начать новую строчку? Видь, как я погляжу, история у вас одна на двоих всё ещё. Её хитрые глаза блестят довольна, а я не знаю, что сказать. Смысл есть, но думаешь, у нас есть шанс? Думаю, не стоит рубить с горяча. Съезди, отдохни, гляди, что-то дополучится. Да вот я и думала, пока собирала вещи и даже когда ложилась спать. А это я делала из упрямства в своей комнате на диванчике. Но как же было приятно, когда ночью ко мне пришёл Громов и аккуратно унёс в нашу комнату, где уложил в постель и крепко обнял. "Я никогда не отпущу тебя", шепнул он и ласково поцеловал в волосы. И все мои сомнения заиграли новыми красками. Ну Но кто ещё вот так меня обнимет и будет терпеть такую вредину? Во время сна я дала себе честное слово хорошенько подумать. обещаю быть все эти дни рядом. Просыпаясь утром, почувствовала странный дискомфорт. Мне казалось, что меня тянут за руку. А нет, не показалось. Кто-то сильно дёрнул запястье. "Какого?" звучит сонный голос Бориса. Нехотя открываю глаза и замечаю, что ещё темно. Хотела потянуться к светильнику, но руку дёрнули. "Эй, Громов, твой прикол?" спрашиваю сонно и рассматриваю странный широкий браслет с цепочкой. "Это не я", заверяет он и включает свет со своей стороны. Как только комната осветилась, с интересом увидела на наручнике. Я даже усмехнулась, не веря. Только они какие-то странные. Два широких браслета сантиметров по 10 облегали моё и Борисова запястья. Между нами тонкая цепочка. Слишком аккуратное изделие и необычное «Это шутка?» На удивление это спросил Громов. Новый подарок и ему не понравился. Странно, но браслеты были удобные. «Борис, а куда ключик должен вставляться, и где он?» «На браслете не было ни отверстий, ни скважин. Но как-то же их можно снять. И да, кто их надел и когда?» «Только не это!» Простонал муж, падая на постель. «Что не так? Чувствую подлянку». Это наручники нового образца. Их в нашей лаборатории делали. Открываются только электронным ключом. Но где он? Я не вижу. Я тоже осмотрелась, но приметила только белый лист у себя на тумбочке. Непривычно потянулась левой рукой. «У меня записка», — сообщила, раскрывая листок. «Милена, я обещал тебе подарок. Вот он. Ключ у меня отдам вам по приезду. Отличных выходных!» С лучшими пожеланиями, Люк. По скриптам Борис не знал. Не убей его. Борис тоже прочитал записку и смачно выругался. Я же зло смяла листок и зашвырнула куда подальше. Можно я его прибью? В очередь, родная, я первый.